Наконец Грушина изготовила письмо и показала его Варваре. Долго рассматривали, сличали его с прошлогодним княгининым письмом. Грушина уверяла, похоже так, что сама княгиня не узнала бы подделки. Хоть на самом деле сходства было мало, но Варвара поверила. Да она же и понимала, что Передонов не мог помнить малознакомого ему почерка настолько точно, чтобы заметить подделку. «Ну вот», — радостно сказала она, — «наконец-то. А то я уже ждала-ждала, да и жданки потеряла». «А только как же конверт? Если он спросит, что я скажу?» «Да уж конверты нельзя подделать, штемпеля», — сказала Грушина, посмеиваясь, поглядывая на Варвару лукавыми разными глазами. Правой побольше, левой поменьше. — Так как же! — Душечка Варвара Дмитриевна! Да вы скажите ему, что конверт в печку бросили. На что же вам конверт? Варварины надежды оживились. Она говорила Грушиной. — Только бы он женился. Тогда уж я не стану для него бегать. Нет, я буду сидеть, а он пусть для меня побегает. В субботу после обеда Передонов шел поиграть на бильярде. Мысли его были тяжелы и печальны. Он думал скверно жить среди завистливых и враждебных людей. Но что же делать? Не могут же все быть инспекторами. Борьба за существование. На углу двух улиц он встретил жандармского штаб-офицера. Неприятная встреча. Подполковник. Николай Вадимович Рубовский, невысокий плотный человек с густыми бровями, веселыми серыми глазами и прихрамывающей походкою, отчего его шпоры неровно и звонко призвякивали, был весьма любезен и зато любим в обществе. Он знал всех людей в городе, все их дела и отношения, Любил слушать сплетни, но сам был скромен и молчалив, как могила, и никому не делал ненужных неприятностей. Остановились, поздоровались, побеседовали. Передонов насупился, оглянулся по сторонам и опасливо сказал, вас, я слышал, наша Наташа живет. Так вы ей не верьте, что она про меня говорит. Это она врет. Я от прислуги сплетен не собираю» с достоинством, сказал Рубовский. Она сама скверная, продолжал Передонов, не обращая внимания на возражение Рубовского. У нее любовник есть поляк. Она может быть нарочно к вам и поступила, чтоб у вас что-нибудь стащить секретное. Пожалуйста, не беспокойтесь об этом, сухо возразил подполковник. У меня планы крепостей не хранятся. Упоминание о крепостях озадачила Передонова. Ему казалось, что Рубовский намекает на то, что может посадить Передонова в крепость. «Ну что крепость?» — пробормотал он. «До этого далеко. А только вообще про меня всякие глупости говорят. Так это все больше из зависти. Вы ничему такому не верьте. Это они доносят, чтобы от себя отвести подозрения. А я и сам могу донести». Рубовский недоумевал. «Уверяю вас», — сказал он, вздергивая плечами и брецая шпорами, — «я ни от кого не получал на вас доноса. Вам, видно, кто-нибудь в шутку погрозил, да ведь мало ли что говорится иногда». Передонов не верил. Он думал, что жандармский скрытничает, и стало ему страшно.